Когда я вспоминаю этот период моей жизни, у меня возникает странное ощущение, будто мой брат тогда вообще не существовал. Вероятно, он приезжал домой с Хэроу на каникулы, но я представляю его смутно. Объяснение, скорее всего, состоит в том, что он не обращал на меня никакого внимания, только гораздо позже я узнала, что он доставлял папе много волнений, его исключили из Хэроу так как Монти оказался совершенно не в состоянии сдать экзамены. Кажется, он пошел сначала на судостроительные верфи в Дартмуте, потом переместился севернее в Линкольншир, но вести оттуда приходили неутешительные. Папа получил прямой совет. Из Монти ничего не получится. Дело в том, что у него нет никаких способностей к математике. Как только дело касается практики, все в порядке. Он прекрасно работает руками, но никогда не станет инженером. В любой семье всегда найдется постоянный объект беспокойства и хлопот. В нашей семье это был Монти. До последнего дня своей жизни он заставлял окружающих нервничать. Думая о нем, я всегда спрашивала себя, существовала ли на свете ниша, куда бы с удобством для себя вписался Монти. Безусловно, родись Монти Людвигом Вторым Баварским, он чувствовал бы себя отлично. Я представляю его себе сидящим в пустом театре и наслаждающимся оперой, которую дают специально для него. Очень одаренный в музыке, обладатель красивого баса, Монти по слуху играл на различных инструментах, от дешевых дудок до флейты. Однако никогда не учился, чтобы стать профессионалом, и думаю, что такая идея ему и в голову не приходила. Великолепно воспитанный, обаятельный, Монти постоянно был окружен людьми, жаждущими помочь ему выпутаться из любой затруднительной ситуации. Всегда находился энтузиаст, готовый одолжить ему денег или освободить от докучливых обязанностей. Когда Монте было шесть лет, они с сестрой получали карманные деньги, и события разворачивались неизменно по одному и тому же сценарию. Монте тратил все свои деньги в первый же день – А позже на неделе он внезапно вталкивал сестру в лавку, мимо которой они проходили, и тоном, не терпящим требовал у продавца своей любимой сладости за три пенни, после чего обращал на Мэтч презрительный и вызывающий взгляд. Мэтч, которая придавала большое значение общественному мнению, всегда платила. Конечно, она страшно злилась и отчаянно ругала его, Монти же только снисходительно улыбался и простодушно предлагал ей конфетку. Он вел себя так всю жизнь. Казалось, будто существовал негласный сговор, чтобы угождать ему. Снова и снова разные женщины повторяли мне. Знаете, вы просто не понимаете своего брата Монти. Он ведь нуждается только в сочувствии. Истина же заключалась в том что мы именно отлично понимали его. И, несмотря на все это, невозможно было не любить Монти. Он признавал свои ошибки с обезоруживающей откровенностью и всегда утверждал, что в будущем все будет по-другому. Думаю, что в Хэроу Монти был единственным, кому позволили держать у себя в комнате белых мышей. Его воспитатель, объясняясь с папой, сказал... Он питает такой глубокий интерес к естественным наукам, что я просто вынужден предоставить ему привилегию. По мнению всей семьи, Монти нисколько не был увлечен естественными науками. Он просто хотел, чтобы у него жили белые мыши. Думаю, Монти — очень интересная личность. Небольшое изменение в игре генов, и из него бы получился большой человек. Ему просто чего-то не хватало. Гармония... Равновесие, умение приспосабливаться, не знаю. Выбор карьеры решился сам собой. Разразилась англо-бурская война. Почти все юноши записались добровольцами, и Монти, конечно, в их числе. Однажды Монти снизошел до того, чтобы поиграть с моими оловянными солдатиками. Он выстроил их для предстоящего боя и окрестил офицера, командующего войсками, капитаном Дэшвудом но потом, для разнообразия, он под мои рыдания отрубил Дэшфуду голову за измену родине. В определенном смысле папа почувствовал облегчение, армия подоспела вовремя, в особенности, если принять во внимание фиаско инженерных прожектов Монти.